Сверху донизу все рабы. В эти-то прекрасные исторические минуты пробуждения роль партии, вождей, по-видимому, и должна состоять в выяснении тех реальных возможностей, которые способны реализовать полные энтузиазма люди. И указывая на границы возможностей, где-то надо идти против течения, так как это умел делать